Глава 17. «Что ты собираешься делать с лабуалями, барон?» — спросил Илья, когда мы подъехали к дому. Он остановил машину, но не торопился вылезать. Я удивленно посмотрел на Илью. «А с ними надо что-то делать? Они свободны и сами выберут, как им жить». «Правильно!» — сонно подтвердил заднего сиденья Баритинский. Я рассмеялся и, перегнувшись через спинку, толкнул его в бок. «Просыпайся за Соня! Приехали!» «Кто-то грозился устроить мне эпическую гулянку? Не проспи свою возможность!» У меня как будто гора с плеч свалилась. Дело было закончено полностью, окончательно и бесповоротно. Фух! Я вылез из машины с удовольствием потянулся. Как же хорошо-то, а! На Бернградовку опускался теплый августовский вечер. Неподвижный воздух казался хрупким и холодным, как тонкое стекло. Тихо гудели мощные артефакты, которые создавали вокруг участка защитное поле. Все. Больше они не нужны. Враг разбит, раздавлен и окончательно сгинул в мире призраков. Улыбаясь, я вошел в защитное поле. Ощутил легкое покалывание, похожее на щекотку. От этого настроение поднялось еще выше. Я поднял руки и сделал несколько сложных движений, которыми научил меня Родион Романович. Артефакты перестали гудеть, а защитное поле исчезло. Я обернулся и подмигнул Илье, который тоже вылез из машины, и теперь смотрел на меня. «Вот так, дружище, осажденная крепость свободна!» Баритинский неожиданно расчувствовался. «Да я тебя обниму, Никита!» — радостно завопил он. И тут же исполнил свою угрозу, крепко стиснул меня в объятиях. «Только целовать не вздумай!» — засмеялся я. Вырвался из рук Баритинского и толкнул створку ворот. «Загоняй машину!» — сказал я Илье. Огромная жабья голова, которую мы привязали на крышу машины, покачиваясь, вплыла во двор. «С таким грузом тебя ни один извозчик не повезет», весело сказал я боритинскому «Вызову грузовую машину», — отмахнулся он. Я запер ворот, с лязгом задвинув металлический засов. Машинально подвесил на створку охранную печать с обратным рисунком. Она не мешала желающим выйти наружу, а вот с улицы печать никого не пустит. «Свобода — это хорошо», Но элементарную заботу о безопасности никто не отменял. Я повернулся и увидел на крыльце Алену Ивановну. Она смотрела на меня, и в ее взгляде была тревога. Когда я поднялся на крыльцо, Алена Ивановна подошла ко мне. — Как вы съездили, Никита Васильевич? — тихо спросила она. — Удачно. — Великолепно, Алена Ивановна, — улыбаясь, ответил я. Наконец-то все дела в столице закончены, остались мелочи, можно будет вернуться в Волково. «Знали бы вы, как я скучаю по своему поместью. Там сейчас очень хорошо. А сегодня предлагаю устроить настоящий праздник. Нам всем надо хорошенько отдохнуть и повеселиться». «Конечно, Никита Васильевич». Алена Ивановна слабо улыбнулась. «У вас что-то случилось?» — спросил я. «Все хорошо», — ответила Алена Ивановна. Она замолчала, прикусив нижнюю губу, а потом снова посмотрела на меня. «Никита Васильевич, зачем вы сняли защитное поле?» «Как это зачем?» — удивился я. «Опасности больше нет, никому из призраков не нужно прятаться и отсиживаться за стенами этого дома. Вы свободны, Алена Ивановна, и Степан тоже, и даже кот, которого приватизировал мой неугомонный демон. Разве это не прекрасно?» «Прекрасно», — еле слышно ответила Алена Ивановна. «А где Кира?» — спросил я. «Кира Андреевна прилегла. Ей немного нездоровится но ничего страшного. Особенности женского организма». «Понимаю», — улыбнулся я. «Пусть поспит. А куда спрятался Степан?» «Он у себя наверху, в комнате на чердаке, разбирает свои архивы». Лена Ивановна покачала головой. «Простите, Никита Васильевич». Она повернулась и ушла в дом. Я удивленно посмотрел ей вслед, но тут же вспомнил про пристава Заужского. Он ведь должен вернуть Кире ее макбук, а времени у пристава все меньше и меньше. Из простой человеческой заботы о ближнем я немедленно достал магофон и набрал номер пристава. «Лаврентий Павлович, привет! Через два часа жду тебя в Бернградовке. Будем праздновать поимки ректора. Кстати, ты узнал, откуда в моем будущем доме взялись мешки с магоцветом и магические рубины? Ширяев раскололся?» «Да, я только что вернулся за держание. Взяли всю банду. Сейчас пишу рапорт полицмейстеру». «Отложи до завтра и приезжай», — посоветовал я. Отправишь вместе с протоколом допроса. Твоим бандитам не повредит у ночь в участке. Только сговорчивые будут. — Никита Васильевич, полицмейстер меня живьем съест, — запротестовал Заужский. — Скажи ему, что едешь ко мне, — усмехнулся я. — Пусть тоже приезжает, если не испугается. Мне с ним еще о прокудине надо поговорить. Лаврентий Павлович, брось! Работа — это такая дрянь, которую невозможно закончить. Только прервать насильственно. Вот и прервись ненадолго. ладно нерешительно сказал заушский выезжаю не забудь макбук напомнил я я его уже приготовил лежит на столе прямо передо мной вот и отлично я повесил трубку и задумчиво посмотрел на чердачное окно всего один шаг через тени куда удобнее чем подниматься по ступенькам но ну, решил не пугать степана своим внезапным появлением Удивленный собственной вежливостью, я поднялся по лестнице и даже постучал в люк чердака, прежде чем упереться в него макушкой и приподнять. Степан сидел на старом сундуке и копался в своих бумагах. «Привет, Степа!» — улыбнулся я. «Чем занимаешься?» «Привет, Никита! Разбираю архив. Попросил Николая купить несколько коробок для переезда. Нельзя же оставить бумаги здесь!» «А куда повезешь?» — поинтересовался я. Степан растерянно пожал плечами. — Не знаю. Возвращаться на дачу я не хочу. Сам понимаешь. — Погости у меня, — предложил я. — волкова Дом большой, место хватит. К тому же ты хотел посмотреть черную аномалию. — Можно? — обрадовался Степан. — Конечно, — улыбнулся я. — Поедем вместе. Посмотришь, как я живу. Ты ведь ни разу не был у меня в гостях. — Не был, — согласился Степан. — Спасибо, Никита. Я... Я подумаю. — Думай, — согласился я. «Имей в виду, сегодня у нас вечеринка. Вы приглашаетесь всем семейством, и отказ не принимается. Кстати, Степа, как твой сын? Я так и не выбрал время с ним поговорить». «Николай, в порядке», — задумчиво улыбнулся Степан. «Мы стараемся проводить как можно больше времени вместе. Знаешь, Никита, для меня это так непривычно. Взрослый сын...» «Нет, мы ведь жили вместе на даче, ну Николай ничего не знал обо мне, а я...» Степан опустил голову. «Всю его жизнь я был рядом с ним, но не смог уберечь его ни от одной ошибки». Я положил руку на плечо Степану. «Нет смысла раскаиваться, дружище. Что было, то было. Сейчас у вас начинается совсем другая жизнь. Кстати, я снял защитное поле, так что теперь можешь свободно выходить отсюда». «Спасибо, Никита». Слушай, отложи в отдельную коробку все бумаги по сверхдемону, напомнил я. Я найду время их посмотреть. Наверное, найду. Конечно. Ладно, дружище, я побежал. Хочу заглянуть к Кире. Постарайся не раскисать, ладно? Имей в виду, мы с Ильюхой рядом. К я тоже спустился по лестнице, тихонько постучал в дверь. Не получив ответа, заглянул в комнату. Кира не спала. Она лежала в постели и, улыбаясь, глядела на меня. — Привет. Я слышала, как ты вернулся. «Привет, солнышко!» — улыбнулся я. Присел рядом с Кирой на кровати и взял ее за руку. «Нам надо с тобой серьезно поговорить». Уверен, такие разговоры женщины всегда предчувствуют заранее, потому что Кира ничуть не встревожилась. Она улыбнулась, глядя на меня снизу вверх. «Я прошу тебя стать моей женой», — твердо сказал я, «и поехать со мной в Волково». Да, это уже было негласно решено между нами, но я понимал, что свои намерения надо высказать прямо и ясно. «Никита, ты только не удивляйся!» Кира потёрлась лбом о мою руку. «Я тебя люблю. Ты сильный, решительный. Ты всё можешь сам. Зачем тебе я?» «Потому что я сильный и решительный», — улыбнулся я. «И хочу быть таким и для тебя тоже. Это достаточный аргумент?» «Вполне», — улыбнулась Кира. «Я согласна. Когда мы выезжаем...» Я пожал плечами. «Через пару дней надо убедиться, что с нашим новым домом все в порядке и подписать документы с князем Голицыным, а с переездом Семен Евграфович управится сам, Илья ему поможет, если будет нужно». Я растянулся на кровати рядом с Кирой, закинув руки за голову и решительно заявил. «Знаешь, я счастлив и хочу сегодня устроить вечеринку. Ты сможешь спуститься?» «Конечно», — ответила Кира. «У меня все хорошо, просто захотелось немного полежать». «Слушай, ты не знаешь, почему Алена Ивановна сама не своя?» – спросил я. «А ты не догадываешься?» «Нет», – хмыкнул я. «Тонкости женской психологии не по моей части. Я подумал это от того, что ей пришлось несколько дней просидеть здесь, как в тюрьме, но теперь опасности нет. Я снял защитное поле, так что все свободны». «Вот поэтому она и расстроилась», – тихо сказала Кира. «Не понял», – удивился я. «Объясни». «За эти дни мы тут все сдружились», — объяснила Кира. «Стали почти семьей. Правда, глава семьи все время в делах и разъездах». Она лукаво посмотрела на меня. «Глава семьи?» — изумился я. «Да», — кивнула Кира. «А что тебя удивляет?» «Ничего не понимаю», — признался я. «Объясни как можно проще». «Все тоже хотят поехать в Волково», — рассмеялась Кира. «А почему они мне ничего не говорят? Как ты себе это представляешь?» Кира шутливо толкнула меня ладонью в лоб. Не могут же они напрашиваться, а вдруг ты не захочешь?» «В самом деле все хотят», — уточнил я. «Пожалуй, кроме Ани, у них с Ваней намечается серьезный роман». «И ты в этом уверена?» «Конечно», — улыбнулась Кира. «Они мне сами сказали». «Вот как», — притворно возмутился я. «Значит, тебе они сказали, а мне бояться? Ну ладно, пусть еще немного побудут в неведении. До вечера». «Никита». «Ты у меня замечательный», — сказала Кира и обняла меня. Кажется, намечалось очень приятное продолжение разговора. Но именно в этот момент мой магофон решил подать признаки жизни. Звонил пристав Заужский. «Никита Васильевич, я стою у ваших ворот, и макбук при мне». «Сейчас спущусь, Лаврентий Павлович», — вздохнул я. «Снова дела?» — улыбнулась Кира. «Приехал пристав Заужский», — объяснил я. «Он наконец-то привез твой макбук». Только ради этого придется его впустить. — Иди, — кивнула Кира. — Пристав и макбук — это серьезно. Новгородский губернатор Цепляев снова налил себе коньяка. — Почему гвардейцы не звонят? — в сотый раз спросил он Прокудина. — Они же должны доложить, да? Доехали они до аномалии Волкова. Что там? — Да откуда я знаю, почему? — раздраженно прорычал Прокудин. — Они в аномалии еще, наверное. Или ресурсы грузят. «Так позвоним сам!» «Захар, дай ты людям спокойно работать, ты приказ написал?» «Приказ?» — взгляд Цепляева беспокойно забегал. «А может, не надо никакого приказа, Петя, а? Ну вот зачем эти бумажки? Потом проверка к ним прицепится, спросят, на каких основаниях я отправил гвардейцев в чужое поместье». «На каких основаниях?» Прокудин на несколько секунд задумался, глядя в окно, и потирая ладонью подбородок. Потом хитро «Прищурился?» Его взгляд стал похож на взгляд лисы, услышавший под снегом мышиный писк. «А мы с тобой устроим основание, Захар. Обвиним людей Волкова в попытке мятежа против губернатора». «Ты с ума сошел?» — изумился Цыпляев. «Как мы это докажем? А если они успеют связаться со столицей?» «А вот это нам не нужно», — оскалился Прокудин. «Вот что, Захар, звони на станцию связи» прикажи срочно отключить все ретрансляторы». «Как?» «Задом об косяк!» — потеряв терпение, рявкнул Прокудин. «Просто отдай приказ и потребуй, чтобы его выполнили. Надо сделать так, чтобы люди Волкова ни с кем не могли связаться. Ни со столицей, ни с Холмском. Ты же помнишь, что Тишин под тебя копает? Но вот и не дай ему такой возможности». «А что потом?» — осторожно спросил Цепляев. «Увидишь», — усмехнулся Прокудин. — Не беспокойся. Дальше я все сделаю сам. Ты только выруби связь. В конце концов, как губернатор, ты имеешь на это полное право. — Точно дальше все ты сделаешь. Цепляеву отчаянно были нужны гарантии. — Сделаю, — отрезал прокудин Звони, Захар. Не доверяй Цепляеву, он сам набрал нужный номер на служебном магафоне. Услышал в трубке равнодушное «Станция связи дежурный слушает» и резко подвинул магафон Цепляеву. «Говорит губернатор», — откашлившись, сказал в трубку цепляев «Слушаю, ваше высокопревосходительство», — испуганно ответил дежурный. Испуг в голосе связиста придал губернатору уверенности. «Приказываю отключить связь в пределах всей губернии», — твердо сказал он. «Кроме спецсвязи», — одними губами подсказал Прокудин. «Кроме спецсвязи», — повторил губернатор. «Ваше высокопревосходительство, а что случилось?» — растерянно спросил дежурный. Прокудин, угрожающе, сдвинул брови. Повинуясь его взгляду, цепляев рявкнул в трубку. «Не рассуждать! Это приказ! Выполнять немедленно! Распустились!» «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!» — немедленно ответил дежурный. «О выполнении доложить!» — веско закончил цепляев «Жду у аппарата!» Они с Прокудином ждали, молча глядя друг на друга. В трубке служебного марафона что-то тихо шуршало. Неожиданно цепляев подумал, что это крыса. Мысль была абсолютно дикая. Именно поэтому она запала в голову губернатору, и он никак не мог выкинуть ее. Крысы. Жирные, противные крысы. «Ваше высокопревосходительство, связь отключена», — сказала трубка. И снова замолчала в ожидании распоряжений. Прокудин вопросительно поднял брови, и губернатор кивнул ему. Прокудин вытащил из кармана свой личный мегафон, нажал кнопку, взглянул на экран и довольно усмехнулся. Связи не было. Жестом он показал губернатору, чтобы тот повесил трубку. Ждать дальнейших распоряжений. Механически рявкнул цепляя в дежурном у станции связи. Затем упустил трубку на рычаге. Отлично, Захар, — подбодрил его Прокудин. Во что ты меня втягиваешь, Петя? — простонал губернатор и обмяк в кресле. Плесни коньячку, а? Прокудин торопливо плеснул бокал коньяку и сунул бокал в руки губернатора. А сам по спецсвязи вызвал командира гвардейцев. Говорит помощник губернатора Прокудин. Приказ на зачистку аномалий в поместье волкова отменяется. Поступила информация, что люди волкова готовят мятеж. Приказываю. Немедленно окружить поместье и арестовать всех. Обычной связью не пользоваться, она отключена. Все распоряжения будете получать по спецсвязи. — У меня не штурмовое подразделение, — возразил командир гвардейцев. — По нашим сведениям, в поместье сейчас только три человека, — отчеканил Прокудин. Штурмовую группу ждать некогда, они могут уйти. Приказываю всех задержать, при сопротивлении уничтожить. Приказ понял, выполняю, — буднично ответил командир гвардейцев. Прокудин нажал кнопку отбоя и вытер со лба капли пота. Все, теперь пути назад нет. Или он выберется сам и вытащит сына, или... Плевать, он пойдет до конца. «Петя, ты что творишь?» — прошептал губернатор. «Вытаскиваю наши задницы, Захар!» — грубо ответил Прокудин и оценивающе взглянул на губернатора. Тот сгорбился в кресле, перед ним на столе стоял пустой бокал. Кажется, этот слизняк совсем раздавлен, глаза бегают, лысина вспотела, губы свои толстые облизывает. Самое время надавить на него. Прокудин сделал несколько шагов по кабинету и выглянул в окно. Двор губернской управы был пуст и спокоен, только из свинарника рабочий выкатил тачку с навозом. Прокудин недовольно поморщился, отошел от окна, вернулся к столу и остановился перед губернатором. «Захар, мне нужны деньги. Прямо сейчас».